Сергей Михалков, где очки? Что стряслось у тети Вали? У нее очки пропали. Ищет бедная старушка за подушкой, под подушкой. С головою залезала под матрас, под одеяло. Заглянула в ведра, в крынки, в боты, в валенки, в ботинки. Все вердном перевернула, посидела, отдохнула вздыхала поворчала И пошла искать сначала. Снова шарит под подушкой, Снова ищет за кадушкой. Засветила в кухне свечку, Со свечой полезла в печку. Обыскала кладовую. Все напрасно, все впустую. Нет очков у тети Вали. Очевидно, их украли. На сундук старушка села, Рядом зеркало висело. И старушка увидала, что не там очки искала, что они на самом деле у нее на лбу сидели. Так чудесное стекло тете Вале помогло.